Глава первая. Фамилия его была Нус, но вся школа называла его Гнусом. Ничего удивительного в этом не было. Прозвище учителей время от времени менялись. Обновленный состав класса кровожадно открывал в учителях комические черты, недостаточно оцененные прошлогодними учениками, и спешил заклеймить их метким словечком. Но Гнус назывался Гнусом, во многих поколениях. К этому прозвищу привык весь город. Коллеги иначе не именовали его вне стен гимназии и даже в ее стенах, едва только он поворачивался к ним спиной. Учителя, державшие у себя нахлебников гимназистов и следившие за их домашними занятиями, не стеснялись говорить об учителе Гнусе. Если бы какой-нибудь бойки малый, внимательно присмотревшись к наставнику шестого класса, Вдруг вздумал окрестить его новым именем? Из этого бы ровно ничего не вышло, хотя бы уж потому, что привычное прозвище и сейчас бесило старого учителя не меньше, чем 26 лет назад. Достаточно было при его появлении на школьном дворе кому-нибудь крикнуть «Да ведь здесь пахнет какой-то гнусью» или «Ой-ой-ой, что за гнусная вонь!» Старик тут же вздергивал плечо, всегда правая, которая и без того было выше левого, и бросал из-под очков косой взгляд на крикуна. Гимназисты считали этот взгляд коварным. На деле же он был только трусливым и мстительным. Взгляд тирана с нечистой совестью, ищущий кинжал в складках любого плаща. А деревенелый подбородок гнуса с жидкой бурой бороденкой начинал ходуном ходить. Не имея возможности уличить крикуна, он поневоле пробирался дальше на своих тощих искривленных ногах, глубже нахлобучив на лоб засаленную фетровую шляпу. В прошлом году, в день Гнусова юбилея, гимназисты устроили факельное шествие к его дому. Он вышел на балкон и стал держать речь. И в то время, как все, задрав головы, смотрели на него, Вдруг раздался чей-то противный скрипучий голос «Какой гнусный воздух!» Другие тотчас же откликнулись «Да, пахнет гнусью! Пахнет гнусью!» Учитель там, наверху, хотя предвидевший возможность такого происшествия, стал запинаться и смотреть крикунам прямо в открытые рты. Коллеги его стояли неподалеку. Он чувствовал, что опять ему никого улечить не удастся, но запомнил все имена. Уже на следующий день учитель заверил юнца со скрипучим голосом, не знавшего, как называется деревня, где родилась Орлеанская дева, что он еще не раз сумеет подпортить жизнь такому нерадивому ученику. Примечание. Орлеанская дева. Жанна Иоанна Дарк. 1412-1431. Национальная героиня Франции из эпохи так называемой Столетней войны, 1337-1453. 17-летняя крестьянка из лотарингской деревни Дом-Реми возглавила освободительную борьбу против англичан, вторгнувшихся в то время в ее страну. Этому событию Фридрих Шиллер посвятил романтическую трагедию «Орлеанская дева», 1801, входившую в обязательную программу для классических гимназий. Конец примечания. И правда, этот Кизилак остался на второй год, а заодно с ним и почти все, кто кричал тогда на юбилее, к примеру, фон Эрцум. Ломан, правда, не кричал, но все-таки остался. Ломан облегчил задачу Гнуса своей леностью. Эрцум, отсутствием способностей. И вот поздней осенью в 11 часов утра на перемене предшествовавшей классному сочинению об Берлианской деве фон Эрцум, который и поныне был с нею не в ладах и потому предвидел катастрофу, в приступе мрачного отчаяния распахнул окно и дурным голосом крикнул в туман «Гнус!» Он не знал, во дворели учитель да, собственно, этим и не интересовался. Бедняга, недрассель из помещичьих сынков, просто поддался желанию еще хоть на миг дать волю своим легким, прежде чем на два часа усесться перед белым листом бумаги, пустым листом, который ему предстояло заполнить словами, выжатыми из пустой головы. На беду Гнус в это время шел по двору. Услышав крик из окна, он подскочил, как ужаленный. Сквозь туман ему удалось различить контур коренастой фигуры фон Эрцума. Внизу не было никого из гимназистов, следовательно, и возглас ни от кого другого исходить не мог. «На сей раз торжествуя», — подумал Гнус, — «он имел в виду меня, и я поймал его с поличным». В несколько прыжков он взбежал по лестнице, рванул классную дверь, торопливо прошел между скамеек и, вцепившись ногтями в кафедру, взобрался на ее ступеньки. Там он остановился и перевел дыхание. Гимназисты встали, чтобы приветствовать его, и многоголосый шум вдруг переплеснулся в почти оглушающее молчание. Мальчики смотрели на своего наставника, как на опасное разъяренное животное, которое они, к счастью, не вправе прикончить, и на чьей стороне в данный момент имеется перевес. Грудь учителя бурно вздымалась. Наконец он проговорил сдавленным голосом. «Мне вслед опять выкрикнули некое слово, прозвище, суммируя кличку, которую я впредь сносить не намерен. Я не потерплю такого издевательства со стороны людей, подобных вам». «А вас я уже узнал. Извольте это запомнить. Я буду ловить вас с поличным, где только смогу. Не говоря уже о том, что ваша испорченность, фон Эрцум, внушает мне брезгливое чувство. Она теперь разобьется в дребезги, а непреклонность принятого мною решения, извольте запомнить». «Я сегодня же доложу господину директору о вашем поступке и сделаю все от меня зависящее, чтобы, ясно как, божий день, в стенах нашей гимназии больше не находились столь презренные подонки человеческого общества!» С этими словами он сбросил с себя шинель и прошипел. «Сесть!» Весь класс сел. Только фон Эрцум продолжал стоять. Его толстое, веснушчатое лицо было таким же огненно-красным, как и щетина на его голове. Он хотел что-то сказать, открывал рот, но язык ему не поминовался. Наконец он выпалил. — Это не я, господин учитель. Несколько голосов дружно и самоотверженно поддержали его. — Это не он. Гнус затопал ногами. — Молчать! — А вы, молодой человек! «Извольте принять к сведению, не первый носитель имени фон Эрцум, которому я испортил карьеру. Будьте уверены, что в дальнейшем я сумею, если не окончательно сорвать ваши планы, то во всяком случае изрядно затруднить вам осуществление таковых». «Вы, кажется, хотите стать офицером, фон Эрцум? Ваш дядюшка тоже этого хотел». Но поскольку он никак не мог дойти до конца соответствующего класса, и ему всякий раз отказывали, прошу заметить, в аттестате зрелости, необходимом для поступления в то он поступил в подготовительную школу, где тоже не справился с учением. И лишь благодаря особой милости государя ему открылась, наконец, военная карьера, которую он, впрочем, вскоре вынужден был прервать. «Пойдем дальше!» «Судьба вашего дяди, фон Эрцум, станет и вашей судьбой. Во всяком случае, будет сходствовать с нею. Желаю вам успеха на этом поприще, фон Эрцум. Мое суждение о вашей семье остается неизменным уже в продолжении 15 лет. А теперь...» Голос Гнуса сделался замогильным. «Вы недостойны своим бездушным пером морать возвышенный облик девы, к воссозданию которого мы сейчас приступим». «Марш отсюда! В каталашку!» Тугодум фон Эрцум продолжал слушать. От чрезмерного внимания он бессознательно повторял движения челюстей учителя. Когда Гнус говорил, его нижняя челюсть, в которой торчало несколько желтых зубов, точно на шарнирах двигалась между одеревенелыми складками, залегшими около рта, так что слюна брызгала на передние парты. Он заорал. «Да как вы смеете, мальчишка? Вон, говорят вам, в каталажку!» Фон Эрцум встрепенулся и стал выбираться из-за парты. Кизелок прошептал ему вслед. «Да защищайся же, дружище!» Ломан, сидевший сзади, приглушенным голосом пообещал. «Погоди, мы его еще укротим!» Осужденный прошмыгнул мимо кафедры в тесную и темную, хоть глаз выкаликом на тушку, служившую классной раздевальной. У Гнуса вырвался стон облегчения, когда широкая фигура фон Эрцума исчезла за дверью. «Теперь нам нужно наверстать время, похищенное у нас этим мальчишкой. Вот вам тема, Ангст. Напишите ее на доске». Первый ученик близорукими глазами вгляделся в записку и принялся неторопливо писать. Все напряженно следили за буквами, которые выводил мелок, и от которых столь многое зависело. Если это окажется сцена, которую тот или иной ученик случайно не вызубрил, тогда он пропал. Завалился. И еще до того, как слоги на доске приобрели смысл, все из суеверия бормотали. «Господи, я завалился». Наконец, на доске уже можно было прочесть. Иоанна. Ты произнес пред Богом три молитвы. Орлеанская дева. Действие первое. Явление десятое. Тема. Третья молитва короля. Примечание. Проникнув ко двору французского короля Карла VII, Иоанна в доказательство своей божественной миссии рассказывает ему содержание его молитв. В первый король просит Бога покарать его в случае, если французский трон незаконно достался его предкам. Во второй король молит о том, чтобы Всевышний, если Карлу суждено утратить престол, сохранил ему три блага – спокойствие души, друзей и возлюбленную. Пораженный проницательностью Иоанны, король останавливает ее, и третья молитва остается неизвестной читателю. Конец примечания Прочитав эти слова, все переглянулись. Завалились все. Гнус всех сцапал. Криво усмехнувшись, он уселся в кресло на кафедре и начал листать свою записную книжку. «Итак», — не поднимая глаз, вопросительно произнес он, словно всем все было ясно. «Что вам еще угодно узнать?» «Начали!» многие мальчики ссутулились над тетрадями, притворяясь, что уже пишут. Другие невидящим взглядом смотрели в пространство. «В вашем распоряжении имеется еще час с четвертью», безразличным тоном, но внутренне, люкуя, объявил Гнус. Такой темы для сочинений не изобретал еще никто из возмутительно бессовестных учителей, знавших о печатных шпаргалках, которые давали мальчишкам возможность без труда проанализировать любую сцену из классического произведения. Кое-кто помнил десятое явление первого действия и с грехом пополам знал первые две молитвы Карла. А третий ни один человек в классе понятия не имел а первый ученик и еще двое или трое, в том числе Ломан, готовы были поклясться, что отродясь ее не читали. Ведь король просил пророчицу повторить только две из его молитв. Для него это было достаточно, чтобы поверить в ее божественное предназначение. Третьей там хоть убей не было. Наверное, ее надо искать в другом месте». А может быть, она сама собой явствует исхода событий, или же сбывается так, что никому и не вдомек, что это сбылась молитва. Верно, они проглядели в драме какое-то место. Это допускал даже первый ученик Ангст. Но так или иначе, о чего-нибудь наговорить об этой третьей молитве надо. Даже о четвертой и пятой, если бы Гнус этого потребовал. Писать о вещах, в реальность которых никто ни на грош не верил, о верности долгу, о благотворном влиянии школы, о любви к военной службе, то есть покрывать буквами положенное число страниц, их, слава тебе, Господи, приучали годами на уроках немецкого языка. Тема ни в малейшей степени их не интересовала, но они писали. Произведение, из которого она была почерпнута, уже месяцами служившая одной только цели — завалить их, давно им осточертело. Но они писали. Орлеанской девой класс занимался с Пасхи, то есть уже три четверти года. А второгодники и подавно знали ее вдоль и поперек. Ее читали сначала и с конца, заучивали наизусть целые сцены — давали к ней исторические пояснения, на примерах из нее изучали поэтику и грамматику, перекладывали стихи в прозу и обратно прозу в стихи. Для всех, при первом чтении ощутивших сверкающую прелесть ее стихов, они давно поблекли. Мелодия стала неразличима в звуках разбитой шарманки, изо дня в день скрипевшей одно и то же. Ни до кого уже не доносился чистый девичий голос, в котором вдруг начинает звучать суровый звон мечей, слышится биение сердца, больше не прикрытого панцирем, и шелест ангельских крыльев, распростертых светло и грозно. Юношам, которых со временем повергла бы в трепет почти сверхчеловеческая непорочность этой пастушки, тем, что полюбили бы в ней торжество слабости, плакали бы над душевным величием бедняжки, оставленной небесами и превратившейся в робкую, беспомощно влюбленную девочку, уже не доведется так скоро это пережить. Пройдет лет двадцать, прежде чем Иоанна перестанет быть для них докучливой педанткой». Перья скрипели. Учитель Гнус, теперь уже ничем не занятый, смотрел куда-то вдаль, поверх склоненных голов. День выдался удачный, ибо одного ему все-таки посчастливилось сцапать, и вдобавок одного из тех, что называли его этим именем. Теперь можно надеяться, что и весь год будет хорошим. В продолжении двух последних лет ему ни разу не удалось сцапать ни одного из этих коварных крикунов. Плохие это были годы. Хорошими или плохими годы считались в зависимости от того, удавалось ему кого-нибудь поймать с поличным или не удавалось за отсутствием доказательств. Гнус, знавший, что ученики его обманывают и ненавидят, и сам считал их заклятыми врагами, с которыми надо построже расправляться и не давать им дойти до конца класса. Проведя всю жизнь в школах, Он не умел смотреть на мальчиков и их дела взглядом взрослого, житейски опытного человека. У него отсутствовала перспектива, и сам он был точно школьник, внезапно обличенный властью и возведенный на кафедру. Он говорил и думал на их языке, употреблял выражения, заимствованные из жаргона шкаляров, и раздевальню называл каталашкой. Начинал он урок в том стиле, к которому прибег бы любой школьник, окажись он на его месте, а именно латинизированными периодами в перемешку с бесконечными «право же, конечно», «и так, следовательно» и прочими ничего не значащими словечками. Эта привычка выработалась у него благодаря изучению Гомера с восьмиклассниками когда каждое словцо обязательно подлежало переводу, как бы тяжеловесно и нелепо оно не звучало на другом языке. С годами тело Гнуса окостенело, утратило подвижность. И такой же неподвижности он стал требовать от школьников. Он забыл, а может быть, никогда и не знал о потребности молодого организма все равно, будь то мальчик или щенок, бегать шуметь, награждать кого попало тумаками, причинять боль, изобретать шалости, словом, самыми нелепыми способами освобождаться от излишка сил и задора. Он наказывал их, не думая, как думает взрослый человек. «Вы, конечно, озорники, так вам и положено, но я-то обязан поддерживать дисциплину, а злобно, со стиснутыми зубами». Гимназию и все в ней происходящее он принимал всерьез как самое жизнь. Лень приравнивалась к испорченности и тунеядству, невнимательность и смешливость — к крамоле. Стрельба горохом из пугача была призывом к революции, попыткой ввести в заблуждение считалась бесчестным поступком и несмываемым пятном позора. В таких случаях Гнус становился бледен как полотно. Когда ему случалось отправить одного из мальчиков в каталашку, он чувствовал себя самодержцем, сославшим в каторжные работы кучку мятежников, то есть ощущал всю полноту власти и одновременно содрогался при мысли о том, что подкапываются под его престол. Побывавшим в каталашке да и всем, кто когда-либо задел его, Гнус этого не прощал. А так как он уже четверть века подвязался в местной гимназии, то город и все округа были полным-полны учеников, либо пойманных с поличным, либо пойманных, и все они называли его этим именем. Для него школа не заканчивалась дворовой оградой. Она распространялась на все дома в городе и в пригороде, на жителей всех возрастов. Повсюду засели строптивые, отпетые мальцы, не выполняющие домашних заданий и ненавидящие учителя. Новичок, не раз слышавший, как его старшие родичи с добродушной усмешкой вспоминают о досаждавшем им в далекой юности учителе Гнусе, попав после пасхальных каникул в его класс, при первом же неправильном ответе слышал злобное шипение. «У меня уже было трое ваших! «Я ненавижу вашу семейку». Гнус на своем возвышении наслаждался мнимой безопасностью, а тем временем назревала новая беда. Она исходила от Ломана. Ломан быстро справился с сочинением и перешел к занятиям сугубо личного характера. Но дело у него не двигалось, так как он страдал за своего друга фон Эрцума. Взяв на себя роль морального опекуна этого юного здоровяка-дворянчика, он считал делом чести по мере сил прикрывать своим умом умственное слабосилие друга. В момент, когда Эрцум готовился выпалить какую-нибудь неслыханную глупость, Ломан начинал громко кашлять и подсказывал ему правильный ответ дурацкие ответы Эрцума, он оправдывал перед товарищами, уверяя, что тот просто-напросто хотел довести Гнуса до белого коленя. У Ломана была пышная черная шевелюра, одна прядь постоянно выбивалась и меланхолически не спадала на лоб. Лицо его отличалось люциферовой бледностью и на редкость выразительной мимикой. Он писал стихи в духе Гейна и был влюблен в тридцатилетнюю даму. Увлеченный изучением литературы, он уделял очень мало внимания гимназическим занятиям. Учительский совет, заметив, что Ломан начинает налегать на учение только в последнем квартале, дважды оставлял его на второй год, несмотря на то, что ему и вправду удавалось подтянуться в последние дни. Поэтому Ломан, так же как его друг, в 17 лет сидел среди 14 и 15-летних мальчишек. И если Эрцум выглядел на все двадцать благодаря своему физическому развитию, то Ломан казался старше своих лет, потому что на нем лежала печать духа. Какое же впечатление мог производить на такого Ломана деревянный паяц там, на кафедре, чурбан, страдающий навязчивыми идеями? Когда Гнус его вызывал, Ломан неторопливо откладывал книжку, не имеющую ни малейшего отношения к уроку. Хмурил широкий, бледный до желтизны лоб, смотрел из-под презрительно опущенных век на своего жалкого и злобного наставника, на пыль, въевшуюся в его кожу, на перхоть, осыпавшую воротник мундира, и, наконец, переводил глаза на свои тщательно отполированные ногти. Гнус ненавидел Ломана чуть ли не больше, чем всех остальных. За его несгибаемое упорство, и, пожалуй, еще за то, что Ломан не называл его этим именем, а значит, злоумышлял что-нибудь еще более каверзное. Ломан, при всем желании, не мог отвечать на ненависть этого жалкого старика, иначе как холодным пренебрежением, хотя и с некоторой примесью брезгливого сострадания. Но оскорбление, нанесенное другу, он воспринял как вызов, брошенный ему. «Ломану? Из всех тридцати учеников он один счел низостью публичное поношение дяди фон Эрцума. Нельзя позволять этому шуту Гороховому слишком уж зарываться». Итак, так Ломан решился. Он встал, оперся руками о парту, с любопытством посмотрел учителю прямо в глаза и проговорил спокойно и сдержанно. «Я не могу больше работать, господин учитель». Здесь нестерпимо гнусный воздух. Гнус подскочил, как ужаленный на своем кресле, простер руку, призывая к молчанию, челюсти его беззвучно задвигались. К этому он не был подготовлен. Особенно сейчас, ведь он только что угрожал одному из отчаянных исключением из гимназии. Поймать сейчас этого ломана с поличным? Лучшего и желать нельзя, но... Будет ли это считаться споличным? В это самое роковое мгновение маленький кизелок поднял вверх синюю руку с обкусанными ногтями, щелкнул пальцами и сердито пробурчал. «Ломан не дает мне сосредоточиться, он все время говорит, что здесь гнусно воняет». В классе захихикали, зашаркали ногами. Гнус, чувствуя, что повеяло ветром мятежа, впал в панику. Он вскочил, наклонился над пюпитром, стал размахивать руками направо и налево, словно отражая удары бесчисленных врагов, и заорал «В каталашку! Всех в каталашку!» Шум продолжался. Гнус решил, что спасти его могут только крайние меры. Никто и опомниться не успел, как он ринулся на ломана, схватил его за руку, дернул и сдавленным голосом крикнул: Вон отсюда! Вы недостойны пребывать в человеческом обществе. Ломан встал и последовал за ним со скучливым и сердитым видом. У двери гнус рванул его за плечо и попытался пропихнуть в раздевальню. Из этого ничего не вышло. Ломон почистил рукой место, до которого дотронулся Гнус, и размеренным шагом направился в каталажку. Гнус обернулся, ища глазами Кизелока. Но тот за его спиной уже протиснулся к двери и, скорчив рожу, скрылся в арестном доме. Первый ученик вынужден был объяснить учителю, куда исчез Кизелок. Гнус незамедлительно потребовал, чтобы класс никакими происшествиями не отвлекался больше от Орлеанской Девы. «Почему вы не пишете? Вам осталось пятнадцать минут? Незаконченные работы я, опять-таки, проверять не буду!» После этой угрозы у мальчиков окончательно вылетело из головы все, касающееся Орлеанской Девы. Лица у них стали испуганными. Но Гнус был слишком взволнован, чтобы этому радоваться. Он жаждал сломить всякое еще возможное сопротивление, предупредить любое непокорство, усмирить всех вокруг, водворить в классе кладбищенскую тишину. Все три повстанца были схвачены, но их тетради лежали на партах, и каждая страница дышала крамолой. Гнус взял эти вещественные доказательства и пошел на кафедру. Сочинение Кизелака было набором вымученных нескладных предложений, свидетельствовавших разве что о добрых намерениях. У Ломана удивительно было отсутствие плана, подразделения на А, Б, С и 1, 2, 3. Вдобавок он успел написать одну только страницу, которую Гнус и пробежал глазами со все возрастающим гневом. На ней стояла «Третья молитва короля». Орлеанская дева 1.10 Юная Иоанна с ловкостью, поразительной в ее возрасте и при ее крестьянском происхождении, благодаря хитроумному фокусу, проникает ко двору. Она рассказывает королю содержание тех трех молитв, которые он, прошедшей ночью, вознес к Богу. Своим умением читать мысли она натурально производит сильнейшее впечатление на невежественных придворных. Я упомянул о трех молитвах, на деле же она излагает только две, а третий, и без того убежденный ею король, уже не спрашивает. И надо сказать на ее счастье, ибо ей вряд ли удалось бы изложить эту молитву. В первых двух она уже сказала все, о чем он мог бы просить Господа Бога, а именно, если отомщены еще не все грехи его предков, то пусть жертвую падет он, а не его народ». И если уж ему суждено утратить царство и корону, то пусть Господь сохранит ему покой, друга и возлюбленную. На главном, то есть на власти, он уже поставил крест. О чем же ему еще просить? Не будем ломать себе голову. Он этого сам не знает. Не знает и Иоанна. И Шиллер тоже не знает. Поэт ничего не утаил из того, что знал, но тем не менее добавил и так далее». Вот весь секрет, и тот, кому понятна беззаботная природа поэта, ничуть этому не удивится. Точка. Это было все. Гнус, дрожа мелкой дрожью, немедленно сделал вывод. Устранить этого ученика, избавить человечество от такой заразы, куда важнее, чем выжить из гимназии простака фон Эрцума. Он бросил торопливый взгляд на следующую страницу. Наполовину вырванная, она болталась в тетради, но и на ней было что-то нацарапано. И в момент, когда он понял, что именно, точно розовое облако прошло по его морщинистым щекам. Он быстро вороватым движением захлопнул тетрадь, притворяясь, что ничего не заметил, затем снова раскрыл ее, тотчас же сунул под две другие и с трудом перевел дух истомленной борьбой. Он отчетливо понимал — теперь пора. Этот должен быть пойман с поличным. Человек, который дошел до того, что эту, так сказать, артистку Розу — Розу. Он в третий раз схватился за ломановую тетрадь. Но тут зазвенел звонок. «Сдавать тетради!» крикнул Гнус, страшно волнуясь от того, что какой-нибудь мальчишка, не успевший закончить сочинение, в последнюю минуту еще чего доброго заработает удовлетворительный бал. Первый ученик стал собирать тетради. Несколько человек уже осаждали дверь в раздевальню. — Прочь оттуда! Ждать! — заорал Гнус в новом приступе страха. Больше всего на свете ему хотелось запереть дверь и продержать этих трех мерзавцев под замком, покуда их гибель не станет самоочевидной. Но тут нельзя действовать в торопях. Надо все обдумать и взвесить. Случай с ломаным совершенно ошеломил его. Какая испорченность! Ученики, главным образом те, что поменьше, в справедливом негодовании толклись вокруг кафедры. «Наши вещи, господин учитель!» Гнусу пришлось отпереть каталашку. Из толпы один за другим выбрались три изгнанника, уже в шинелях. Ломан немедленно догадался, что его тетрадь попала в руки Гнуса и скучливо подосадовал на чрезмерное рвение старого дурака. Теперь уж его родителю, хочешь не хочешь, придется иметь разговор с директором. У фон Эрцума только выше поднялись рыжие брови на лице, которое его друг Ломан называл «пьяной луной». Зато Кизелок успел в каталажке приготовиться к защите. «Господин учитель, я ведь не говорил, что здесь гнусно воняет. Я только сказал, что он то и дело говорит. «Молчать!» — закричал гнус, дрожа всем телом. Он втянул, потом опять вытянул шею, овладел собою и глухим голосом добавил Судьба ваша вплотную, так сказать, нависла над вашими головами. Можете идти!» И все трое отправились обедать, каждый с нависшей над ним судьбой.